Повседневная жизнь Людуса Нам известны два примера гладиаторских школ в Фомпеях – частный дом, переделанный в казарму, и знаменитый квадрипортик театра. Как и в этих двух случаях, центром школы бытеатра, вероятно, был центральный двор, окруженный портиками. Вокруг этих крытых галерей располагались жилые коморки и помещения, необходимые для функционирования предприятия, такие как трапезная и клиника. Капу это был, очевидно, специально переустроенный большой городской или пригородный дом. Ведь в школе бытиата было не меньше 200 гладиаторов, расселенных по маленьким коморкам, чтобы избежать большого скопления узников. Для самых буйных, содержавшихся в кандалах, были карцеры, эргастулы. Такое помещение, где можно было держать на цепи нескольких человек, нашли в Помпеях при раскопках 1763 года. Отдельные квартиры предназначались для стражников и тренеров. Иногда в этом преддверии ада появлялись и женщины, очевидно, служившие при трапезах. Чтобы в Людусе не было ножей и вертелов, которые можно использовать не по назначению, гладиаторский харч готовился за его стенами и приносился специальными служанками. Оказывали ли эти рабы не гладиаторам и услуги нового рода, как намекает кинолегенда, вполне возможно, но только с разрешения хозяев и тренеров. Согласно заветам Катона. Такая привилегия была, очевидно, хорошим способом мотивации для самых усердных и покорных учеников. Впрочем, наверняка сказать нельзя. Гладиаторы императорской эпохи были самыми настоящими сердцеедами, но нельзя утверждать, что женщины были также благосклонны и гладиаторам времен Спартака, живым покойником. По свидетельству Плутарха, жена приехала вместе со Спартаком из Рима в Капую и затем сопровождала его в бегстве. Весьма вероятно, что фракейскую пророчицу купили в одной партии со Спартаком, и она вела работы по дому, необходимой в общежитии на 200 гладиаторов.